Отрывок из книги Марты Спекет "Руки Нептуна". Подлинная история нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс. Тело третьей жертвы, Энн Стигни, было обнаружено на рассвете 19 июня на лужайке в центре города, под кроной потомка чартерного дуба. Примечание. Чартерный дуб старинный белый дуб, который рос в Хартфорде, штат Коннектикут. С 12-го или 13-го века до 1856 года. По преданию, в дупле этого дуба была спрятана от английского генерал-губернатора королевская хартия о свободе Коннектикута 1662 года. Дуб считается одним из символов независимости США. Он лежал на боку, свернувшись в клубок, словно недавно заснула, как и предыдущие жертвы Нептона. Она была обнажённой и чисто вымытой. На обрубок правой руки наложена чистая повязка. На этот раз убийца оставил свою метку. Вырезал у неё на животе тризубец, очевидно, выказав одобрение к прозвищу, которым его наградили в полиции. Двадцатилетняя девушка была студенткой факультета режиссуры Уэслианского университета в Мидл-Тауне, что в 45 минутах езды от Брайтон-Фоллс. Её соседка по комнате полагала, что она на неделю уехала домой в Нью-Джерси и не сообщила о её исчезновении. После находки тела Стигни в Брайтон-Фоллс началось вавилонское столпотворение. Женщин просили быть начеку и не садиться в свои автомобили без сопровождения. В магазинах стали продавать деревянные колотушки, а женщины из группы самообороны раздавали ярко-оранжевые свистки. Горожане формировали дружины для патрулирования окрестностей. Магазин скобяных товаров Парсона сколотил небольшое состояние на продаже засовов и усиленных замков. Оружейная лавка Бада на Airport Road за одну неделю продала вдвое больше пистолетов, чем обычно за год. Шеф полиции Вернон Сэмсон объявил, что поскольку теперь речь идёт о поимке серийного убийцы, к расследованию подключается ФБР. Мы надеемся, что их опыт будет способствовать быстрому разрешению ситуации и аресту серийного убийцы, известного как Нептун. Шемпсон также учредил специальную оперативную группу для расследования факта утечки в прессу большого количества конфиденциальной информации. Hartford Examiner начал публиковать письма в редакцию от горожан, полагавших, что полиция плохо ведёт расследование. Люди призывали к отставке Самсона. Одна популярная теория гласила, что Нептун даже может состоять на службе в полиции. Это объясняло, каким образом он незаметно оставлял посылки на крыльце полицейского участка, как происходила утечка информации о ходе расследования и даже возможно, как он заманивал своих жертв. В конце концов, кто не будет доверять офицеру полиции?